Крупное столкновение сил королевства Хейвен и королевства Коломор. Глаза телезрителей были прикованы к экранам, а сами они чуть ли не пускали слюни. Рыцари королевства Коломор ускорились, чтобы прорваться через плотные ряды своего противника и хаос, царивший на поле боя. Они уонзились в основную часть войска гильдии Гермес и взвинтили темп сражения еще сильнее. Звук боевого рога, топот копыт и вскрики умирающих людей заполнили поле боя. Телестанции пытались ухватить каждую деталь, но так как эта битва была слишком грандиозной, полностью ее осветить можно было лишь с высоты птичьего полета. Каждая стычка охватывала десятки подразделений, включающих в себя тысячи и тысячи воинов – Неспокойно было и в тылу армии королевства Коломор, где около ста тысяч военных вынуждены были гоняться за налетчиками. Рыцари королевства Коломор! Они поистине удивительные и грозные. А сейчас мы видим, как рыцарь Кол колдерим прорвался вместе со своими подчиненными сквозь магический заслон и продолжает атаковать. Рыцари королевства Коломор – были экипированы специальным амбудированием, повышающим сопротивление к магии. Слабые магические атаки не наносили им совершенно никакого вреда и просто растворялись в воздухе. Но вот мощные заклинания высокоуровневых магов гильдии Гермес действовали очень даже эффективно. Однако даже в этой ситуации рыцари умело контролировали своих лошадей, проносясь верхом на них словно ветер. Они рассеивались, изменяя направление, и сгруппировались вновь, такое гильдию Гермес. Обычными словами нельзя было описать, насколько удивительной была эта сцена, даже просто наблюдая за которой, сердце начинало биться быстрее. Ох, они убивают их! Было бы здорово, если с гильдией Гермес здесь было покончено! Зрители, сидящие перед телевизорами, а также игроки, собравшиеся по два-три по три человека в товарных, надеялись, что разрушительная атака рыцарей королевства Коломор положит конец войне. Их умы и сердца признавали гильдию Гермес как наиболее престижную гильдию на континенте, но в то же время все они хотели, чтобы ее власть была сокращена. Вскоре в бой вступили основные силы двух королевств, расширив линию фронта еще больше. Для того, чтобы выиграть эту войну, одной из сторон необходимо было захватить как минимум 10 замков и городов. Подобные успешные действия поставили бы под угрозу само существование королевства оппонента. На широких равнинах столкнулись две массивные армии, заставляя сторонних наблюдателей позабыть о времени. Это была настоящая полномасштабная война. Однако через некоторое время армия королевства Коломор стала чуть меньше. А зачем еще и еще? И вскоре была вынуждена отступить. В сражении участвовало много топовых игроков гильдии Гермес, средний уровень которых – а также количество экипировки были явно выше, чем у противника. Каждая команда, отданная лучником, магом, копейщиком, щитоносцем или конницей, была максимально эффективной. В конечном результате войско королевства Каламор, у которого исключительно высокой мощью обладала лишь кавалерия, стала ощущать недостаток в других типах подразделений. Гильдия Гермес начала теснить своего врага. Марш! Взять под контроль западный фланг и уничтожить всех по центру. Гильдия Гермес долго готовилась к этой войне и сделала все, чтобы одержать в ней победу. Ее пехота отрезала фланги королевства Коломор и окружила его основные силы. Целые дивизии лучников начали обстрел храбрых рыцарей, убивая их одного за другим. Кольдрим был чрезвычайно занят, сражаясь бок о бок со своими рыцарями. Однако вскоре гильдия Гермес окружила и их, уничтожив практически все подразделение. Наша доля вон там! Бадырей и его черные рыцари, которые со стороны смотрели за происходящим и выборочно вступали в бой, устремились к Кольдриму. Они твердо намерились убить его, а затем всем объявить о своей победе. Виит и Саюн вышли из дома старой горничной и пошли вдоль улицы. Ох, этот презренный мир! Как же меня раздражает это ясное небо! Лучше бы, черт побери, пошел дождь! Эх, пропади оно все пропадом! Что-то я без настроения. Пойти напиться, что ли? Да, надо хорошенько выпить. Атмосфера, царящая в крепости Серобург, была отнюдь не самой радостной. Так произошло из-за того, что все эти игроки видели, как пала оборона королевства Коломор. Трансляцию этих событий видели не только игроки королевства Розенхайм, но и люди по всему Версальскому континенту. Так что на момент их показа в савернах был настоящий скачок посещаемости. Даже для Вида новости, касающиеся гильдии Гермес, представляли чрезвычайную важность. Хм, в конце концов они выиграли. Если бы гильдия Гермес проиграла, то это был бы для него настоящий райский подарок. Но Вид даже не надеялся на такой исход. У него с самого начала было ощущение, что гильдия Гермес непременно победит. В этом мире плохие парни всегда живут на широкую ногу. Но и другие престижные гильдии ничем не отличались. Если бы гильдия Гермес пала, то вскоре кто-то другой занял бы ее место. И кто бы это ни был, они никогда не оставили бы виида в покое. Чтобы быть в этой жизни успешным и зарабатывать деньги, нужно вести такой образ жизни, который прямо противоположен нормам этики. Размышляя в подобном русле, Ви думал и о поисках Фабианы. Он стал крепость Серобург, королевства Розенхайм, так же хорошо, как и Мору. В бытность э, свою бедным новичком он облазил здесь каждый закоулок, чтобы найти людей, готовых купить его скульптуры. «Так, я помню, я все еще помню эти переулки». На широких улицах, где ездили повозки, всегда толпилось много людей и располагались торговые лавки, так что Виит, чтобы сократить путь, всегда использовал небольшие переулки, а потому знал крепость, как свои пять пальцев. Правда, с тех пор прошло уже достаточно много времени, и в городе появились новые дома. Но жилой квартал, как ему казалось, очень мало изменился. Масляные ромашки... Вит запомнил достаточно много фактов о лечении травами, так что знал этот цветок. Это же просто желтый цветок, похоже на ромашку. Цветок выглядел одновременно красиво и скромно, среднего размера и с растущими во все стороны лепестками. Помнится, была одна аллея, вдоль которой росло много желтых цветов. Проходя по узким улочкам, вместе с Саюн, Вит порылся в своей памяти. Несмотря на то, что в замке Сероборг проживало немало людей, переулки без торговых магазинчиков были практически всегда малолюдными. Над цветочками порхали пчелы и бабочки, придавая им особое очарование. Виит и Саюн шли по самой живописной улице крепости Сероборг. «Это довольно далеко, не так ли?» «Не совсем. Скоро будем на месте. Если бы у нас было побольше времени, то можно было бы попробовать отыскать улей. Для поддержки организма нет ничего лучше свежего мёда». Вскоре ему на глаза попались растущие мысляные ромашки. Так что он решил посетить каждый из трёх домов, которые располагались напротив этого участка аллеи. Первый дом принадлежал садовнику, который был настоящим цветочным фанатиком. «Ага, я смотрю, у вас просто золотые руки. Что ж, если вы пришли сюда, чтобы обучиться цветоводству, то, думаю, постепенно я обучу вас. Начнем мы с самых основ». Если бы вид был сейчас тем, кем был в прошлом, то посчитал бы предложение садовника абсолютно бесполезным, поскольку нет ничего бессмысленнее в цветов. Но сейчас, обучившись ваянию и другим навыкам, он знал, что на Версальском континенте нет ничего бесполезного. Таким образом, он решил дослушать речь садовника и посмотреть, как правильно нужно обрывать увядшие лепестки и обрезать отмершие сучья. «Дзинь, вы изучили навык цветоводства. Цветоводство – Навык, необходимый для идентификации и выращивания цветов и деревьев. От правильности выращивания цветов, деревьев и кустов будет увеличиваться текущее значение навыка, а также ваша близость к природе. Полностью расцветшие цветы можно будет поставить в вазу как украшение. Благодаря изучению навыка цветоводства, ваша близость к природе увеличилась на 3%. Это был весьма неплохой бонус, поскольку близость к природе была очень важным фактором для эффективности вояния великого природного бедствия. Глядя на Виида, Саюн последовала его примеру и тоже изучила цветоводство. Теперь у них появился новый навык – цветоводство первого начального уровня. В будущем я должен посадить в море и у поместья лорда. Побольше цветов и деревьев. Благодаря эффекту созданной им скульптуры класса «Шедевр», в море произошел настоящий цветочный фестиваль. Естественно, простое разведение цветов радовало глаз, но если оставить их без присмотра, то самые обычные сорняки или дикий виноград может, могут их погубить. Однако же, если человек вкладывает в них свое время и труд – даже простые цветы могут оказаться очень красивыми. Ремесло Виида, а также его характеристики искусства были на потрясающе высоком уровне, а учитывая его тонкое восприятие скульптур, он вполне мог добиться хороших результатов в их цветоводстве. Позвольте мне уручить вам подарок в память об изучении цветоводства. Дзынь! В качестве подарка от цветовода Дженкинса Вы получили цветок белого клевера. Садовод выдал Вииду и Саюн по цветку с белыми лепестками. О, это может стать моей первой цветочной композицией. Для Виида сделать вазу или горшок, который он мог поставить этот цветок, было бы как съесть кусок пирога. Но выращивание цветов во время приключений довольно трудная задача. А значит, его нужно будет оставлять где-то в городе. Порасмыслив. Вид взял цветок и прикрепил его к волосам Саюд. Кроме как желания попробовать это хотя бы раз, у него не было других причин делать это. Саюд украдкой коснулась белого цветка и выглядела немного смущенной. Дзынь! Навык цветоводства перешел на второй начальный уровень. Цветы и деревья, выращенные вами, станут более привлекательны. Скорость их роста увеличится – Близость к природе увеличилась на 2, слава увеличилась на 25. Цветок, который дал ему садовник, обладал такими качествами, при которых даже небольшое вмешательство виида обладающее высочайшим искусством и ремеслом, привело к моментальному повышению его уровня. Кроме того, цветок очень хорошо шел с Аюм. И это было одной из причин тому, что веид сразу же получил повышение в навыке. С белым цветком в волосах Саюн выглядела еще красивее и источала непередаваемое очарование. Она тоже решила прикрепить цветок рядом с ухом Вииида, что в свою очередь тоже вызвало появление у нее информационного окошка. Дзинь! Текущее значение цветоводства незначительно повысилось. Белый цветок, возложенный на ухо вида увял в мгновение ока. Такое чувство, будто какая-то невидимая сила поглотила из него все питательные вещества. «Не думаю, что этот цветок был здоров». Виит действительно так и считал. А даже если это и не было правдой, его сердце хотело верить иначе. В поисках Фабианы они постучались во второй дом. Но там оказалось лишь двое детей, ждущих своих родителей». Они пошли на рынок продавать цветы. Моя мама знает места за крепостью Сиробург, где растут самые лучшие цветы. В последнее время часто появляются гоблины, так что достать цветы становится все сложнее. Если бы появился кто-то, кто легко бы с ними справился. Для нас это очень важно. Мне кажется, что вы именно тот человек, которому это под силу. «У меня ничего нет, чтобы вознаградить вас, так что, если вы откажетесь, мне просто придется поискать кого-то другого». Слава вида была столь высока, что даже дети хотели дать ему какое-нибудь задание. Но пока Сайюн не просил его принимать подобные задания, у него не было ни одной здравой причины браться за них. И, наконец, третий дом они увидели бабушку с глубокими морщинами, которая облокотилась на подоконник и смотрела на растущие перед домом цветы. «Здравствуйте! Вы, случайно, недостопочтенная Фабиана?» «Да, молодой человек, это я. А вы зачем-то искали меня?» «Я пришел сюда, чтобы узнать побольше о королеве Ивейн». Это не та история, которую следует рассказывать на улице. Пожалуйста, проходите в дом. Как только дверь отворилась, вид и союд вошли внутрь. Перед тем, как вы зададите ваши вопросы, может быть, подкрепитесь немного? В молодости очень важно правильно питаться, произнесла Фабиана и поставила перед ними вареный картофель. Выполнение заданий в крепости Сиробург поистине было благословенно бесплатной едой. К слову, пищевая отрасль была наиболее развитая в этой городе. Крепость Сиробург не могла похвастаться какой-то особой традиционной едой, однако здесь хватало достойных ресторанов и таверн, которых готовили восхитительные бюштексы и морепродукты. А если местный шеф-повар был особо смел в своем искусстве, то мог подать к столу даже блюда, приготовленные из монстров. «Ну, ну, это потрясающе вкусно!» oh, <refer leaned down> <Switzerland> «О, мне приятно видеть, что вы едите с таким аппетитом! У меня еще много картофеля, так что ешьте, не стесняйтесь!» Ну, скажите, <смех> Ням -ням. это не будет слишком, если я попрошу вас упаковать нам с собой нем немного картофеля и в дорогу? Я слышала, что вы довольно известный авантюрист, так что да, это не будет проблемой, я соберу вам корзину. Даже услышав, что ему дадут еду с собой, вид продолжал молниеносно очищать и поглощать картофель.